Глава 20. Я нашла тебя, моя печальная любовь. Со дня смерти Инхака минуло уже 30 лет. Мрачный Жнец получил свою последнюю карточку. Последний этап его долгого наказания. Собрав вещи, чтобы покинуть дом, где провёл столько лет, он открыл конверт, чтобы узнать, кого ему предстоит проводить в последний путь. Ким Сон Он никак не ожидал увидеть это во имя, на глаза навернулись слёзы. Она говорила, что больше он о ней никогда не услышит, тем не менее весточка пришла другим путём. С карточкой в руке он вышел в гостиную. В гостиной ждал гоблин. Он вышел, чтобы попрощаться. Благодаря мрачному жнецу и во долгое ожидание было не таким мучительным. Счастливо в пути. А тебе счастливо оставаться. Желаю быть счастливым, независимо от того, где и когда ты вновь родишься. Я рад был погостить здесь у тебя. Не заставляй дождить те слишком часто. Не волнуйся, я давно привык к расставаням. Глаза гоблина покраснели, когда он это говорил. Марачный жнец покидал этот мир с лёгким сердцем, исполненный скупых в свои грехи, и следовало порадоваться за него, но гоблину было грустно. Когда-то жнец был ему господином, а теперь стал другом. И гоблин хотел, чтобы он им и мы остался. Они немного помолчали. Им не нужно были слова. Приходи попозже в чайный дом. Я собираюсь ещё разок нарушить правила. Всё равно мой путь уже окончен. Мрачный жнец сидел в чайном доме в идеально выглаженном чёрном костюме и поджидал свою гостью. Дверь открылась, и вошла старушка. Переступив порог дома, она тут же превратилась в девушку, какой помнил её жнец. Он смотрел на Сане глазами, полными слёз. Один лишь её вид всегда заставлял его трепетать, а теперь она стояла перед ним здесь, и он готов был разрыдаться. Сане грустно улыбнулась. Ты совсем не постарел, и всё такой же красавец. Как ты жил всё это время? Ты сказала, я больше никогда не услышу о тебе. Я совсем забыла, забыла, что встречалась с мрачным Жнецом, и эта новость вполне могла дойти до тебя. Я скучал. Я знаю. Саня тоже скучала по Жнецу. Они оба всю свою жизнь тосковали друг о друге. Мягко взяв её за руку, Жнец достал из кармана нефритовое кольцо. Когда-то Саня вернула ему это кольцо, не желая больше видеться с ним в этой жизни. Я давно хотел найти подходящий момент, чтобы надеть его на твой палец. Прости, что момент оказался настолько неподходящим. Кольцо, надетое на тонкий палец, оказалось точно по размеру. Саня улыбнулась сквозь слёзы, признавшись, что тоже очень скучала. Ты последняя, кого я должен проводить в другой мир. Вот оно что. И что же дальше? Что будет с нами? Это и есть наш счастливый конец. Эта жизнь была для тебя третий по счёту. Какой по счёту была его жизнь? Он не знал. Он знал лишь, что две жизни точно прожил. Так что этот раз мог быть и третьим, но мог быть и последним. Их глаза заблестели от слёз. Жнецу очень хотелось родиться вновь, встретить Сани и сделать так, чтобы их история была действительно счастливой. За окном чайного дома показался гоблин. Саня встретилась с ним взглядом. Дорогой брат, как давно я тебя не видела, произнесла она, и в её сердце смешались счастье и горечь. Повернувшись к брату, она улыбнулась. Я так рада, что могу уйти в последний раз увидев тебя. И всё потому, что я знаю, как правильно выбирать друзей. Прости, что оставляю тебя одного и ухожу первой. Будь здоров. Я надеюсь, когда-нибудь мы снова встретимся. Будь счастливо, моя страшненькая сестрёнка. Прощаясь, он смотрел на неё с грустью. Мрачный Жнецв взял в сани Зару и они встали из-за столика. Попрощавшись с Гоблином, они с улыбкой шагнули за дверь и поднялись по лестнице. Давным-давно, благодаря Сане, Гоблин увидел их будущее. Возможно, такой будет их следующая жизнь. Он помнил, что в его видении они оба смеялись от души. И в их взглядах не было и тени печали. Каждый раз, когда ему случалось бывать в храме, он зажигал лампы и искренне молился о том, чтобы в следующей жизни его сестра и король снова встретились и прожили счастливую жизнь. Он знал, его просьба будет услышана в следующей жизни, они обязательно будут вместе. Сестра драука невеста го블ина давно покинула этот мир. Он остался совсем один. Он прогуливался по полю гречихи, времена года сменили друг друга несчетное число раз. Гоблин брал в руки красный шарф эндхак, бродил по улицам, усыпанным осенней листвой, как когда-то с эндхак. Лил дождь или сыпал снег. Он ждал, когда настанет момент их новой встречи. Не имея понятия, какой она будет в новой жизни и в каком месте ее следует искать, Он ждал и надеялся. Как и раньше, раз в несколько десятков лет, он переезжал с места на место. Он привык к такой жизни. Служившие ему люди тоже менялись. Док Хваня, когда молодой и дерзкий, тоже состарился и, следуя примеру своего деда, однажды представил гоблину своего внука. Тот остался с гоблином, который так и не научился мириться со смертью друзей и близких и продолжал жить в ожидании Индхак. Внук Док, когда давно вырос и тоже состарился. Увидев однажды, как гоблин одевается, готовясь выйти на улицу, он спросил: "Господин, куда вы собрались?" "Хочу немного прогуляться. Тогда вам лучше не ходить через главный вход. В отель приехала группа школьников из Кореи. Там сейчас шумно". Кивнув в ответ, гоблин вышел за дверь. Ему нравились и Прага, и Париж. Но больше всего он любил останавливаться в отеле в Квебеке. Это место больше всего напоминало ему о Бенхак. И заж открывавшийся со склонах Алмаза много лет почти не изменился, разве что его могильный камень ещё больше покосился. Он сел, прислонившись к своему надгробию, раскрыл книгу и время от времени переворачивал страницу. Свежий ветер щекотал лицо. Оторвавшись от книги, он поднял голову и посмотрел вокруг. Закатное небо и облака, быстро менявшие очертания, были очень красивы. Глядя на них, Гоблин затусковал обо всём, что когда-то делало его счастливым. Часы, когда-то подаренные Нхак, тикали громче обычного, а все чувства Гоблина были обострены. Вдруг вокруг него закружили пушинки одуванчика, за его спиной появилась чья-то тень, над которой словно снег тоже вихрились пушинки. Гоблин обернулся, Я увидел Хэнк. Она была одета в школьную форму и шаг за шагом спускалась с холма. В этой жизни её звали Пак Самин, а он по-прежнему оставался Ким Сином. Гоблин поднялся ей навстречу. Не бывает такой грусти, которая длилась бы вечно. Впрочем, и любви тоже. Ставлю на то, что бывает. И на что ставишь? На грусть или на любовь? На грустную любовь? Казалось, этот миг длился вечность. Он выдержал испытания ожиданием длиной в тысячу лет, где каждый день был похож на предыдущий, и Энхак сдержала свое обещание. Глядя на Гоблина, она счастливо улыбалась, и в уголках ее глаз блестели слезы. Гоблин чувствовал, как ему жжет глаза. Он с нежностью наблюдал, как она идет к нему. Подойдя совсем близко, девочка с волнением воскликнула. Эй, деда. От этих слов из глаз гоблина полились слёзы. Вы знаете меня? Он медленно кивнул в ответ. Ты первая и единственная невеста гоблина.